Иногда их время совсем далекое, и тогда мы говорим, что нас тревожат голоса предков, печальные голоса. И мы впадаем в беспросветный пессимизм и не понимаем, что же это нас окликает и что не дает покоя. Меня долго преследовала сцена, где три физически сильных и хладнокровных человека убивают или насилуют некую жертву, а я... Вижу, но стою в стороне. И оттого, что я в стороне, мне стыдно и скверно. «Тебя-то мы не тронем, не бойся!» — кричат мне трое. И я только жалко улыбаюсь и переминаюсь с ноги на ногу, как бы парализованный страхом и жутью. Со мной никогда не было ничего подобного, и вины этой тоже не было. Однако с постоянностью мстящего духа вновь и вновь примерно раз в полгода, с тем расчетом, чтобы я успел забыть и чтобы вновь было напоминание внезапно и остро, на меня накатывала тревога, иногда в виде сцены, иногда в виде смутного переживания, иногда с подробностями, и всегда с чувством покаянности и вины за свое постыдное бессилие и невмешательство. Было похоже, что кто-то из моих предков когда-то не вступился в такой вот ситуации, не вмешался, жалко улыбаясь и стоя в стороне. Но с кем из них это было и когда, поди, знай. Голос, вероятно, преследовал моего предка до самого смертного его часа. Слабее, а потом еще слабее, он преследовал моего деда и моего отца, Голос преследовал мужчин, это понятно. Теперь же совсем слабо, и лишь иногда он преследует меня. Даже не преследует, а лишь напоминает. Мститель на излете. В одной из самых больших стран Востока два брата-буддиста отрезали голову своей матери. Они отрезали ей голову с ее полного согласия. Это было в 1962 году. Замысел там был таков. У братьев-буддистов во время богослужения украли сто, допустим, рупий. Вора они не знали, вор скрылся. Дух их умершей матери должен был теперь преследовать вора в течение всей его нечестивой жизни. Дух должен был мешать вору красть, должен был помогать его преследователям и врагам, дух должен был терзать его еженочно во сне кошмарами. Когда трагизм случившегося события, я имею в виду отсечение головы, а не кражу старупий, уже прошел сквозь мое нутро, и когда я, попривыкнув к факту, уже смотрел на случившееся довольно далекое с точки зрения географии и, в общем, чуждое, спокойно и обыденно, тут только до меня дошло, и тут только я оценил всю мощь замысла. Я понял, насколько легче было теперь братьям-буддистам жить, насколько торжественнее и чистивее стали их службы и молитвы Богу. Я понял и как бы увидел их, сидящих на молельных ковриках и прикрывших лицо ладонями. Признаться, я увидел и саму старуху. Часа за два до отсечения головы. Я увидел и представил ее в этот самый момент. Старуха злобно смеялась, она потирала руки, предвкушая, как ей отсекут голову, и как она будет в скором, в самом скором времени мучить жертву. Известно, что она специально отрастила и не стригла ногти. Старуха была счастлива. Старуха рвалась в бой. Кто и когда изобрел барабан, история не зафиксирована. Это столь же в прошлом, как, к примеру, и колесо. Колесо мерит расстояние и пространство, барабан мерит секунды и время. Имя не сохранилось. Однако все же известно, что жил в палеолитные времена некий дикарь, обыкновенный, косматый, кутавшийся, как и прочие, в звериную шкуру. Был он даже для тех времен... Отъявленный бездельник. Был он, впрочем, смышлен и ловок. Кругом громоздились, как и положено им громоздиться, голые камни, а вокруг пещер в неисчислимом количестве бродили звери. От голода звери выли ночи и дни напролет. Это было суровое время. Звери тогда размножались бурно, и еды им не хватало. Людей звери тогда, в общем, жалели и старались не есть потому что людей было мало, и истребить их ничего не стоило. Люди могли попросту сойти на нет. Разве это жизнь? О, Господи! Вздыхали там и тут люди в своих жутких пещерах. Разве это жизнь? Люди, как и всегда, считали, что жить тяжело, что жизнь — это сплошное страдание, и без конца жаловались друг другу. Они очень любили жаловаться. Тем более бывало муторно и тяжело на душе, если среди племени оказывался вдруг бездельник, или, как они говорили, тунеядец, человек, евший в туне. Он был ленив, он был откровенно ленив. Бездельник даже жен своих не кормил, или почти не кормил, хотя был молод и крепок. От жен он избавлялся, он заставлял жен плясать на показ голыми в будние дни, после чего обменивал их на оружие или на филейную часть мамонта. В конце концов, он обменял их всех. Он остался с одной единственной женой. Он жил с ней в пещере, сплошь заваленной красивыми копьями и мечами. Он был первый, кто стал открыто жить с одной женщиной. Все племя ему втайне завидовало. И, конечно же, вслух все его осуждали и не только потому, что прокормить одну жену легче легкого. Дело было еще и в принципе. Человек, он считался нехорошим и аморальным. Плюс к этому всему, он был болтлив, и, как всякий бездельник, нет-нет и проговаривался, что он где умен, что он где много умнее даже старых своих сородичей. Его предупреждали и по-доброму, и более круто. однако унять не могли. Его, в общем, оберегали из гуманности. Некоторые его любили и жалели. Но однажды он произнес неслыханное, и тут уже ничего нельзя было поделать. Он сказал, что умрет достойнее их всех, достойнее старых родичей, достойнее даже вождя племени. Смерть в те времена считалась событием ответственным. Смерти придавались значения и придавался смысл, и было, например, необыкновенно важно, кто и как умер. Смеялся ли человек, умирая, важничал ли, или же плакал, как плачут женщины. Тут были важны сказанные перед смертью слова и даже их оттенки. Событие есть событие. И потому стало и нехорошо, и неловко, и даже жутко когда бездельник произнес слух «Я умру» достойнее вождя племени. Племя было шокировано. Вождь на эти его слова ответил кратко «Ты умрешь завтра». Бездельник схватился за губы, зажал себе рот, но... было поздно. За шалопая вступились дядьки, братья, отцы. Отцов те времена было несколько, однако вождь был тверд, и неумолим. Авторитет всегда авторитет, и порядок всегда порядок. Не наказывая человека за безответственные штуки и выходки, ты в первую очередь развращаешь и портишь его самого. И других тоже. И себя, кстати, тоже портишь. К тому же вождь племени слегка опасался, что шалопай после своих слов и впрямь как-нибудь случайно умрет с достоинством. Кто его знает? Людишки же прибавят, — Приврут, вот тебе и легенда. — Он умрет завтра, — подтвердил вождь племени родичам, пришедшим просить о помиловании, и добавил, — на закате. Приговоренные к смерти в те времена прыгали с обрыва на камни. Разбившись, они лежали там с множественными переломами и в течение двух-трех суток кончались. Исходя криками, и ни о каком достоинстве, разумеется, речи там быть не могло. Кара была суровая, именно потому что смерть страшна не сама по себе. Смерти дикари, в общем, не боялись. Они боялись предсмертных мук и страданий. Выхода не было. Шалопай сидел ночь напролет, не спал. И старался придумать последнюю штуку в своей жизни и последнюю уловку, чтобы как-то облегчить конец. Он бы, возможно, ничего не придумал, если бы не услышал голос свыше. Ему повезло. Была луна, воздушное пространство вдруг как бы расширилось, минута сделалась огромной, значительной, и на душе приговоренного стало легко и освобожденно. «Бог, ты услышал меня! Бог, ты услышал меня!» Слезами на глазах ликуя, закричал суеверный дикарь, простирая руки к луне и к застывшим вокруг луны небольшим облакам. Он придумал. Мысль внешняя была проста. Среди ночи он повел свою единственную жену под обрыв и указал ей место, куда он будет прыгать стояла полная луна небо было высокое на земле были различимы отдельные камешки сюда милая он указал на бугорок земли поросший высоким папоротником укрепи обломок копья на закате но меня заметят и прогонят не заметят и он улыбнулся весь следующий день Приговоренный бегал по своим дядькам, братьям и отцам с последней просьбой. Он просил, чтобы родичи к закату явились на обрыв с плоскими дощечками и тазами, и чтобы колотели в них мерно и ровно, когда он будет идти на смерть. Родичи не отказали. Родичи обещали выполнить. Они немного погоревали и немного посочувствовали, Как-никак у человека не каждый день смерть. Они спросили, для чего это дощечки. А он, забывшись и, как всегда, немножко важничая, ответил, «Это я придумал, чтобы умирать мне было не больно». «Помогает разве?» «Конечно». А день уже клонился к закату. Закат. Это был ярко-алый, а потом багровый закат. Племя, разбросанное грубками, собралось вблизи обрыва. Они сидели на корточках на земле. Они смотрели, они колотили в дощечки. Дикарь шел своими последними шагами к краю обрыва. И впервые в истории человечества гремел барабанный бой. Дикарь не спешил. Дикарь шел медленно. Барабанный бой был, разумеется, необычным. Как все оригинальное несовершенен, родичи колотели кто во что, сбиваясь с ритма и мешая друг другу, начало как начало. Уши и глаза всех собравшихся были отвлечены, или, правильнее сказать, привлечены этим дурацким грохотом и этим нелепо горделивым шагом выдумщика. Жена тем временем под обрывом укрепила среди папоротников небольшой обломок копья. Дикарь прыгнул точно, умер быстро. Он едва успел выкрикнуть с ликованием «Совсем не больно!», а солнце уже село за горизонт. Для того он и шел к обрыву столь медленно. Стемнело. Стихли крикливые птицы. Жена, теперь уже вдова, извлекла копье и незаметно вернулась в пещеру чтобы обман не раскрылся и чтобы ее не наказали. Так у них было условлено. Все удивлялись. Племя было не на шутку взволновано. Обычно крики умирающих слышались ночь и день, и еще ночь. Утром вождь племени преодолел одышку и самолично спустился под обрыв. «Посмотреть!» так как в племени от мала до велика уже шептались, что смерть была легка, мужественна, и что на лице умершего улыбка, а скалы зубов нет. Через год, а может быть, через три, число лет история тут тоже не зафиксировала, а может быть, через десять пришел час умирать вождю племени. В этот час, лежа в постели и тяжко страдая, Он объявил, чтобы люди племени вновь собрались с плоскими дощечками и натянутыми для просушки шкурами животных, и чтобы, как и в тот раз, колотили в них палками. А он, умирающий от старых ран, вождь племени, будет лежать и слушать их, и испускать дух. Такова его воля. О, вождь! — сказали ему старейшины. — Ты тем самым напомнишь людям племени о том шалопае. Получится, что ты его почтил. — Ну так что же? Он был не глуп, все это знают. — Но ведь плагиат. Получится, что он действительно умер достойнее тебя. — И я не тщеславен, — сурово ответил вождь племени. — Я могу быть... И вторым. Он стиснул зубы от боли и на миг прикрыл тяжелые веки. Я не тщеславен, а рокот ударов так ласкает ухо. В рокоте есть что-то сладостное. Вождь племени был человеком мужественным, однако и он хотел умереть легко. Он не хотел страданий и боли, и это не осталось секретом. Люди припомнили это, и оценили, как и положено им припоминать и оценивать. Следующий вождь тоже пожелал умирать под барабан. Потом этого захотели видные старики, потом, как всякое благо, это вошло и распространилось вширь. Одними из первых этого захотели осужденные на смерть, в последней просьбе, которым племя отказать никак не могло, умирание под барабанный бой становилось привычным. Все шло своим путем. Умирал человек, рождалась традиция. У мусульман барабан заимствовали рыцари во времена крестовых походов. Он проник в Европу с востока. В России барабан появился при Иване Третьем, накануне Ивана Грозного. Со временем барабан терял и продолжает терять сейчас свою трагическую окраску, почти повсеместно осужденные на смерть уже перестали слышать его. Идущие в атаку некоторое время еще поддерживали свой дух рокотом последних и тревожных минут, но и это постепенно сошло на нет. Барабан вписался в состав оркестра. Он так и звался турецким барабаном. Впрочем, роль его всегда была незначительна и строго определённа. Сейчас барабан процветает в ансамблях, в совершенно новом качестве, в разболтанных кистях молодцеватого ударника. Ну, и у детей, конечно. Дети любят барабан. Лето было жаркое. Мальчишка пребывал в пионерском лагере, и однажды, неясным каким-то образом, он отстал от растянувшейся по лесу цепочки детей, и заблудился. При этом он унес единственный барабан пионерской дружины. Он бродил по лесу, пацан как пацан, шел себе и шел по узкой смутной лесной тропинке. Лес был замечательный. В таком огромном лесу, да еще и в одиночестве, мальчишка был впервые. Он испытывал восторг среди этих огромных деревьев. Он даже несколько раз вскрикнул. С ним случилось что-то вроде видения отрока, хотя самого видения не было. «Я как бы услышал голос природы, голос леса», рассказывал он после, уже будучи взрослым. У этой истории был свой забавный финал. Пробанщик как-никак фигура в отряде заметная, отбившийся и отставший, Он блуждал по лесу часа два и еле-еле наконец добрался до своих, когда детвора уже вовсю резвилась на пляже. Солнце пекло. После пляжа был немедленно созван совет дружины. Вожатые, перенервничав, были настроены неумолимо. Они не верили, что он заблудился. Они сочли, что это неудавшийся побег домой и лишили его звания барабанщика. Характерно, что в этом же отряде был некий мальчик по имени Толик. Мальчик с обостренным чувством справедливости. Он уже в детстве различал ту или иную степень проступка. Более того, он уже тогда умел дифференцировать промахи и уже тогда догадывался, какая мера наказания в том или ином случае проступку соответствует. Не всякий вожатый знал такое. Он поднял руку и выступил так. «Из пионеров его исключать, пожалуй, не надо», и добавил. «Но из барабанщиков его исключить необходимо. Он не имеет права носить наш барабан». Севка серый, поселковый бездельник и почти дурачок был заподозрен в воровстве. В карманах у него были найдены светлые овальные листочки, два платиновых и два серебряных. Севка ходил по поселку и болтал, что видел ночью русалку. Русалка шлепала по отмеле и была совершенно голая. В Севке она не стеснялась. Грудь у нее была высокая, и соски торчали в разные стороны. Драчок рассказывал, что вскоре они с русалкой поладили и живут теперь душа в душу. Женщина она милая и приветливая, не беспричуд, но нежная. Когда Севка рассказывал, глаза у него горели, вот тут ему и вывернули карманы. — А это что? — Это ее! Севка самодовольно хмыкал. — Что ее? — Чешуя! Ночью был с ней и дала мне своей чешуи немного. Сама дала. А не отщепнул ли у нее потихоньку? Нет. Тарас Михайлович, управляющий, смотрел в глаза этому дураку и слушал его без улыбки с терпением. Может, и не он крал. Может, он подобрал где-то. А крали другие. Кто знает. — Выпороть, — велел Тарас Михайлович. Вокруг Рудничного были еще четыре поселка, и воровство нужно было пресекать во всех видах. Казачки постарались на славу. А как только зад и спина пришли в норму, Севка сразу же сбежал в горы и там отныне шлялся, то в одиночку, то с друзьями говорили что у него появился мрачный приятель и серый во всем его слушает жили они будто бы в далеком хуторке у вдовы приятель был мрачен а серый день и ночь орал забубенные песни кто из них жил с вдовой было неизвестно кажется оба вспоминая про серого тарас михайлович каждый раз усмехался на другой же день после порки Тарас Михайлович был в пути и спустился к реке, чтобы напоить лошадь. Была ночь. Луна. Тарас Михайлович увидел русалку как раз тогда, когда увидеть было проще всего. Лошадь пила. Лошадь даже не покосилась на голую бабу, не фыркнула. Луна стояла полная и рассекала Урал белой тропкой поперек. Русалка плыла на боку. Она плыла куда легче, чем люди. Но отмели она встала, опираясь на широкий подвернутый хвост, и поманила Тараса Михайловича пальцем. Теперь он ее видел вблизи. Ростом она была с мелкую женщину. — Не холодно? — спросил он и засмеялся. Она не ответила. Она уплыла. А он поднялся с лошадью по дороге. Спутники зевали. Покачиваясь в седле, Тарас Михайлович возвращался домой и, нет-нет, вспоминал ее тело. Они попались только через год. Они пытались ограбить церковь и попусто убили звонаря Тимофея. Они говорили ему, иди отсюда, а звонарь им мешал. — Что делаете, люди? — спрашивал звонарь и суетился, мешал им. «Уходи отсюда!» Серый тюкнул его крестом среднего веса. Не тяжело тюкнул, но в теме. И этого хватило. Старый звонарь ткнулся лысиной в угол. Затих. Он даже ножками не подергал. Он уже много лет был глух. Когда ему говорили «иди отсюда», он не понимал. Мужики прибежали на шум вовремя. Серый выскочил в высокое окно, Удачно выпрыгнул, он даже не прихрамывал, когда бежал, лошадь была рядом. Приятель Серого уйти не сумел. Это был высокий, как стебель, светловолосый малый, с виду мрачный, хотя мрачным он не был. Звали его Афонькой. Тарас Михайлович полицейский чин Дуда прибывли не спеша, оба зевали, хотелось спать. Дуда сидел на корточках, он разглядывал ободранное золото, развязал узел. Возле были кресты и оклады. Мужики стояли кружком возле церкви, курили, суровые, злые и на расправу скорые. И потому Афонька тоже спешил. Афонька рассказывал. Он торопился. Он раскачивал головой, и чуб хлестался туда-сюда. Не я убил, мужики, поверьте, не убивал я. Руки афонки были скручены. Старик-звонарь лежал рядом, теплый. Мужики слушали и плевались, уже светало. Было ясно, что поймали поганца, который не умеет принять ни побоев, ни смерть. Мужики глядели заспанно и зло. Афонька понимал, что ему конец, но переиначить ничего не мог. И хотя бы криком и метаниями пытался что-то поправить. «Он вор!» Он подговаривал меня церковь ограбить. Мыслимое ли дело, храм божий? Афонька лепетал и сам не слышал, что он лепечет. Но Дуда слышал. Надо еще доказать, что не ты убил. Богом клянусь! Афонька рухнул на колени. На маковку церкви брызнуло солнце. Дуда размышлял. Он ждал казаков, чтобы отправить Афонька в Арестанскую. Но колебался, нужно ли это? Сервы теперь не поймать. Поэтому просто и правильно будет, не дожидаясь казаков, объявить сейчас же, что убил звонаря Афонька, и отдать его мужикам. Делу точка. «Каков подлюга!» — шепнул Дуда Тарасу Михайловичу. «И еще шепнул, пусть кончит его. А того поймаем в свое время». — Вам виднее. Афонька не слышал их шепота. Афонька и не пытался догадываться, о чем они шепчутся. Он знал, о чем. Он закричал в голос. Он распрямился. Он стал красив в эту минуту. — Суки! Вам кого бы не убить, лишь бы убить! Звери! Вам лишь бы отделаться! А он... Афонька глотнул воздух, как глотают в последний раз. А он за ступницу топтал, он икону топтал ногами. Афонька нашел гениальный ход себе во спасение. Мужики, избежавшиеся рабочие по камню, и туда, и сам Тарас Михайлович, не отрывали глаз от Афоньки, от белозубового его рта, надеясь, что это неправда, и что это никак не может быть правдой, что лжет поганец, наговаривает. И в то же время смутно и неодолимо до них доходило, что Афонька не лжет. Минуты тянулись медленно, солнце там и сям заиграло на окнах, мужики стояли, молчали, еще не до конца поняли, что Афонька вырвал свое горло из их рук, а он, уже понял. Он понял это раньше их. Он стоял и плакал, опустив голову. Руки у него были скручены за спиной.